Девятое. Варварство и цивилизация. Мы проследили разложение родового строя на трех отдельных крупных примерах – греков, римлян и германцев. Рассмотрим в заключении общие экономические условия, которые подрывали родовую организацию общества уже на высшей ступени варварства и совершенно устранили ее с появлением цивилизации. Здесь капитал Маркса будет нам столь же необходим, как и книга Моргана. Возникнув на средней ступени дикости и продолжая развиваться на высшей ее ступени, Рот, насколько позволяют судить об этом наши источники, достигает своего расцвета на низшей ступени варварства. С этой ступени развития мы и начнем. Мы находим здесь, где примером должны служить нам американские краснокожие, вполне развившийся родовой строй. Племя делилось на несколько родов, чаще всего на два. Эти первоначальные роды распадаются каждый по мере роста населения на несколько дочерних родов, по отношению к которым первоначальный род выступает как фратрия. Самое племя распадается на несколько племен. В каждом из них мы большей частью вновь встречаем прежние роды. Союз включает, по крайней мере, в отдельных случаях родственные племена. Эта простая организация вполне соответствует общественным условиям, из которых она возникла. Она представляет собой не что иное, как свойственную этим условиям естественно выросшую структуру. Она в состоянии улаживать все конфликты, которые могут возникнуть внутри организованного таким образом общества. Конфликты с внешним миром устраняет война. Она может кончиться уничтожением племени, но никак не порабощением его. Величие родового строя, но вместе с тем и его ограниченность, проявляется в том, что здесь нет места для господства и порабощения. Внутри родового строя не существует еще никакого различия между правами и обязанностями. Для индейца не существует вопроса, является ли участие в общественных делах, кровная месть или уплата выкупа за нее правом или обязанностью. Такой вопрос показался бы ему столь же нелепым, как и вопрос, является ли еда, сон, охота правом или обязанностью. Точно так же невозможно расслоение племени и рода на различные классы. и это приводит нас к рассмотрению экономического базиса этого строя. Население в высшей степени редко, оно гуще только в месте жительства племени. Вокруг этого места лежит широким поясом прежде всего территория для охоты, а затем нейтральная полоса леса, отделяющая племя от других племен и служащая ему защитой. Разделение труда чисто естественного происхождения – Оно существует только между полами. Мужчина воюет, ходит на охоту и рыбную ловлю, добывает продукты питания в сыром виде и изготавляет необходимые для этого орудия. Женщина работает по дому и занята приготовлением пищи и одежды, варит, ткет, шьет. Каждый из них – хозяин в своей области, мужчина в лесу, женщина в доме. Каждый является собственником изготовленных и употребляемых им орудий. Мужчина – оружие, охотничьих и рыболовных принадлежностей, женщина – домашней утвари. Домашнее хозяйство ведется на коммунистических началах несколькими, часто многими семьями. То, что изготовляется и используется сообща, составляет общую собственность – дом, огород, лодка – Здесь таким образом, и притом только здесь, на самом деле существует придуманная юристами и экономистами цивилизованного общества собственность, добытая своим трудом. Последнее лживое правовое основание, на которое еще опирается современная капиталистическая собственность. Но люди не везде остановились на этой ступени. В Азии они нашли животных, которых можно было приручать и в дальнейшем разводить в прирученном состоянии. За самкой дикого буйвола нужно было охотиться. Прирученная же она ежегодно приносила теленка и, кроме того, давала молоко. У некоторых более передовых племен – арийцев, семитов, может быть, уже и у туранцев – Главной отраслью труда сделалось сначала приручение и лишь потом уже разведение скота и уход за ним. Пастушеские племена выделились из остальной массы варваров. Это было первое крупное общественное разделение труда. Пастушеские племена производили не только больше, чем остальные варвары, но и производимые ими средства к жизни были другие. Они имели сравнительно с теми, Не только молоко, молочные продукты и мясо в гораздо больших количествах, но также шкуры, шерсть, козий пух и все возраставшее с увеличением массы сырья, количество пряжи и тканей. Это впервые сделало возможным регулярный обмен. На более ранних ступенях развития мог производить лишь случайный обмен. Особое искусство в изготовлении оружия и орудий могло вести к временному разделению труда. Так, например, во многих местах были найдены несомненные остатки мастерских для изготовления каменных орудий позднего каменного века. Мастера, развивавшие здесь свое искусство, работали, вероятно, за счет и на пользу всего коллектива, как это и сейчас еще делают постоянные ремесленники родовых общин в Индии. На этой ступени развития Обмен мог возникнуть только внутри племени, да и тут он оставался исключительным явлением. Теперь же, напротив, после выделения пастушеских племен, мы находим готовыми все условия для обмена между членами различных племен для его развития и упрочения как постоянного института. Первоначально обмен производился между племенами при посредстве родовых старейшин каждой стороны. Когда же стада стали переходить в обособленную собственность, все больше стал преобладать и, наконец, сделался единственной формой обмена – обмен между отдельными лицами. Но главный предмет, которым обменивались пастушеские племена со своими соседями, был скот. Скот сделался товаром, посредством которого оценивались все другие товары, и который повсюду охотно принимался и в обмен на них. одним словом Скотт приобрел функцию денег и служил деньгами уже на этой ступени. С такой необходимостью и быстротой развивалась уже при самом возникновении товарообмена потребность в особом товаре – деньгах. Огородничество, вероятно неизвестное жителям Азии, находившимся на низшей ступени варварства, появилось у них не позднее средней ступени как предшественник полеводства. В климатических условиях Туранской равнины невозможна пастушеская жизнь без запасов корма на долгую и суровую зиму. Луговодство и культура зерновых были здесь таким образом необходимы. То же самое следует сказать о степях к северу от Черного моря. Но если сначала зерно производилось для скота, то скоро оно стало пищей и для человека. Обрабатываемая земля – оставалась еще собственностью племени и передавалась в пользование сначала роду, позднее самим родом домашним общинам и, наконец, отдельным лицам. Они могли иметь на нее известные права владения, но не больше. Из достижения этой ступени в области промышленной деятельности особенно важное значение имеют два. Первое – ткацкий станок – Второе – плавка металлических руд и обработка металлов. Самыми важными из них были медь и олова, а также выплавляемая из них бронза. Бронза давала пригодные орудия и оружие, но не могла вытеснить каменные орудия. Это было под силу только железу. А добывать железо еще не умели. Для нарядов и украшений – Начали употреблять золото и серебро, которые, по-видимому, имели уже большую ценность, чем медь и бронза. Увеличение производства во всех отраслях, скотоводстве, земледелии, домашнем ремесле сделало рабочую силу человека, способной производить большее количество продуктов, чем это было необходимо для поддержания ее. Вместе с тем оно увеличивало ежедневное количество труда, приходившиеся на каждого члена рода, домашние общины или отдельной семьи. Появилась потребность в привлечении новой рабочей силы. Война доставляла ее, военнопленных стали обращать в рабов. Первое крупное общественное разделение труда вместе с увеличением производительности труда, а следовательно и богатство, и с расширением сферы производительной деятельности при тогдашних исторических условиях взятых в совокупности, с необходимостью влекло за собой рабство. Из первого крупного общественного разделения труда возникло и первое крупное разделение общества на два класса – господ и рабов, эксплуататоров и эксплуатируемых. Как и когда стада из общего владения племени или рода перешли в собственность глав отдельных семей, об этом мы ничего до сих пор не знаем. Но в основном переход этот должен был произойти на этой ступени. А с приобретением стад и прочих новых богатств в семье произошла революция. Промысел всегда был делом мужчины. Средства для промысла изготовлялись им и были его собственностью. Стада были новыми средствами промысла. Их первоначальное приручение, а позднее уход за ними были делом мужчины. поэтому скот принадлежал ему. Ему же принадлежали и полученные в обмен на скот товары и рабы. Весь избыток, который теперь давал промысел, доставался мужчине. Женщина участвовала в потреблении его, но не имела доли в собственности. Дикий воин и охотник довольствовался в доме вторым местом после женщины, более кроткий пастух, кичась своим богатством, выдвинулся на первое место, а женщину оттеснил на второе. И она не могла жаловаться. Разделение труда в семье обусловливало распределение собственности между мужчиной и женщиной. Оно осталось тем же самым, и тем не менее, оно совершенно перевернуло теперь существовавшие до того времени отношения исключительно потому, что разделение труда вне семьи стало другим. Та самая причина – которая прежде обеспечивала женщине ее господство в доме, ограничение ее труда домашней работой, это же самая причина теперь делала неизбежным господство мужчины в доме. Домашняя работа женщины утратила теперь свое значение по сравнению с промысловым трудом мужчины. Его труд был всем, ее работа – незначительным придатком. Уже здесь... Обнаруживается, что освобождение женщины, ее уравнение в правах с мужчиной невозможно ни сейчас, ни в будущем, пока женщина отстранена от общественного производительного труда и вынуждена ограничиваться домашним частным трудом. Освобождение женщины станет возможным только тогда, когда она сможет в крупном общественном масштабе участвовать в производстве, а работа по дому будет занимать ее лишь в незначительной мере. А это сделалось возможным только благодаря современной крупной промышленности, которая не только допускает женский труд в больших размерах, но и прямо требует его и все более и более стремится растворить частный домашний труд в общественном производстве. С утверждением фактического господства мужчины в доме пали последние преграды к его единовластию. Это единовластие было подтверждено и увековечено неспровержением материнского права, введением отцовского права, постепенным переходом от парного брака к моногамии. А это создало трещину в древнем родовом строе. Отдельная семья сделалась силой, которая угрожающе противостояла роду. Следующий шаг ведет нас к высшей ступени варварства, к периоду, во время которого все культурные народы переживают свою героическую эпоху, эпоху железного меча, а вместе с тем железного плуга и топора. Человеку стало служить железо, последний и важнейший из всех видов сырья, игравших революционную роль в истории, последний вплоть до появления картофеля. Железо сделало возможным полеводство на более крупных площадях, расчистку под пашню широких лесных пространств. Оно дало ремесленнику орудие такой твердости и остроты, которым не мог противостоять ни один камень, ни один из других известных тогда металлов. Все это не сразу. Первое железо бывало часто еще мягче бронзы, Каменное оружие поэтому исчезало лишь медленно. Не только в песне о Хильденбранте, но и при Гастингсе в 1066 году в бою пускались еще в ход каменные топоры. Но прогресс продолжался теперь неудержимо, с меньшими перерывами и быстрее. Город, окружающий своими каменными стенами, башнями и зубчатыми парапетами каменные или кирпичные дома, сделался средоточием племени или союза племен, показатель огромного прогресса в строительном искусстве, но вместе с тем и признак увеличивавшейся опасности и потребности в защите. Богатство быстро возрастало, но как богатство отдельных лиц, в ткачестве, в обработке металлов и в других ремеслах, все более и более обособлявшихся друг от друга, Во все возраставшей степени увеличивалось разнообразие и совершенствовалось мастерство производства. Земледелие давало теперь наряду с зерном, стручковыми растениями и фруктами, также растительное масло и вино, изготовлению которых научились. Столь разнообразная деятельность не могла уже выполняться одним и тем же лицом. Произошло второе крупное разделение труда. «Ремесло отделилось от земледелия». Непрекращающийся рост производства, а вместе с ним и производительности труда, повышал ценность рабочей силы человека. Рабство на предыдущей ступени развития, только возникавшее и носившее спорадический характер, становилось теперь существенной составной частью общественной системы. Рабы перестают быть простыми подручными, Их десятками гонят теперь работать на поля и в мастерские. С разделением производства на две крупные основные отрасли – земледелие и ремесло – возникает производство непосредственно для обмена – товарное производство. А вместе с ним и торговля, причем не только внутри племени и на его границах, но уже и с заморскими странами. Все это, однако, еще весьма неразвитом виде – Благородные металлы начинают становиться преобладающим и всеобщим товаром деньгами, но их еще не чеканят, а только обменивают просто по весу. Различие между богатыми и бедными выступает наряду с различием между свободными и рабами. С новым разделением труда возникает новое разделение общества на классы. Имущественные различия между отдельными главами семей Взрывают старую коммунистическую домашнюю общину везде, где она еще сохранилась. Вместе с ней исчезает и совместная обработка земли средствами этой общины. Пахотная земля предоставляется в пользование отдельным семьям. Сначала на время, потом раз и навсегда. Переход ее в полную частную собственность совершается постепенно и параллельно с переходом парного брака в моногамию. Отдельная семья становится хозяйственной единицей общества. Возрастающая плотность населения вынуждает к более тесному сплочению как внутри, так и по отношению к внешнему миру. Союз родственных племен становится повсюду необходимостью, а вскоре делается необходимым даже и слияние их, и тем самым слияние отдельных племенных территорий в одну общую территорию всего народа. Военный вождь народа Рекс, Басилеус, Тиуденс становится необходимым, постоянным должностным лицом. Появляется народное собрание там, где его еще не существовало. Военно-начальник, совет, народное собрание образуют органы родового общества, развивающегося в военную демократию. Военную, потому что война и организация для войны становятся теперь регулярными функциями народной жизни. Богатства соседей возбуждают жадность народов, у которых приобретение богатства оказывается уже одной из важнейших жизненных целей. Они варвары, грабеж им кажется более легким и даже более почетным, чем созидательный труд. Война, которую раньше вели только для того, чтобы отомстить за нападение, или для того чтобы расширить территорию ставшую недостаточной ведется теперь только ради грабежа становится постоянным промыслом недаром высятся грозные стены вокруг новых укрепленных городов в их рвах зияет могила родового строя а их башни достигают уже цивилизации то же самое происходит и внутри общества грабительские войны усиливают власть верховного военачальника, равно как и подчиненных ему военачальников. Установленное обычаем избрание их преемников из одних и тех же семейств, мало-помалу, в особенности со времени утверждения отцовского права, переходит в наследственную власть, которую сначала терпят, затем требуют и, наконец, узурпируют. Закладываются основы наследственной королевской власти – и наследственной знати. Так органы родового строя постепенно отрываются от своих корней в народе, в роде, в афратрии, в племени, а весь родовой строй превращается в свою противоположность. Из организации племен для свободного регулирования своих собственных дел он превращается в организацию для грабежа и угнетения соседей. а соответственно этому его органы из орудий народной воли превращаются в самостоятельные органы господства и угнетения, направленные против собственного народа. Но этого никогда не могло бы случиться, если бы алчное стремление к богатству не раскололо членов рода на богатых и бедных, если бы имущественные различия внутри одного и того же рода не превратили общность интересов в антагонизм между членами рода, Маркс. И если бы в результате распространения рабства добывание средств к существованию собственным трудом не начало уже признаваться делом, достойным лишь раба, более позорным, чем грабеж. Мы подошли теперь к порогу цивилизации. Она открывается новым шагом вперед в разделении труда. На низшей ступени люди производили только непосредственно для собственного потребления. Изредка происходившие акты обмена были единичны, касались только случайно остававшихся излишков. На средней ступени варварства у пастушеских народов мы находим уже имущество в виде скота, которое при известной величине стада регулярно доставляет некоторый излишек над собственной потребностью. Одновременно мы находим также разделение труда между пастушескими народами и отставшими племенами, не имеющими стад, следовательно, две рядом стоящие различные ступени производства, значит, условия для регулярного обмена. На высшей ступени варварства происходит дальнейшее разделение труда между земледелием и ремеслом, Следовательно, производство все возрастающей части продуктов труда непосредственно для обмена, тем самым превращение обмена между отдельными производителями в жизненную необходимость для общества. Цивилизация упрочивает и усиливает все эти возникшие до нее виды разделения труда, особенно путем обострения противоположности между городом и деревней. Причем экономически господствовать может город над деревней, как это было в древности, или же деревня над городом, как это было в средние века. И присоединяет к этому третье, свойственное лишь ей разделение труда решающего значения. Создает класс, который занимается уже не производством, а только обменом продуктов, а именно купцов. До сих пор причины образования классов были связаны еще исключительно с производством. Они вели к разделению занятых в производстве людей на руководителей и исполнителей или же на производителей большего и меньшего масштаба. Здесь впервые появляется класс, который, не принимая никакого участия в производстве, захватывает в общем и целом руководство производством и экономически подчиняет себе производителей, становится неустранимым посредником – между каждыми двумя производителями и эксплуатирует их обоих. Под предлогом избавления производителей от труда и риска, связанных с обменом, расширение сбыта их продуктов вплоть до самых отдаленных рынков и создание тем самым якобы наиболее полезного класса населения, образуется класс паразитов, класс настоящих общественных тунеядцев, который в вознаграждение за свои в действительности весьма незначительные услуги снимает сливки как с отечественного, так и с иностранного производства, быстро приобретает громадные богатства и соответствующее им влияние в обществе, и именно поэтому в период цивилизации захватывает все более почетное положение и все более подчиняет себе производство пока, наконец, сам не создает свой собственный продукт – периодические торговые кризисы. Впрочем, на рассматриваемой нами ступени развития молодое купечество еще не имеет никакого представления о тех великих делах, какие ему предстоят. Но оно формируется и становится необходимым, и этого достаточно. А вместе с ним появляются металлические деньги, чеканная монета – И с металлическими деньгами новое средство господства непроизводителя над производителем и его производством был открыт товар товаров который в скрытом виде содержат в себе все другие товары волшебное средство способное если это угодно превращаться в любую заманчивую и желанную вещь кто обладал им тот властвовал над миром производства А кто прежде всего обладал им? Купец. Культ денег был в его надежных руках. Он взял на себя заботу возвестить, что все товары, а с ними и все товаропроизводители, должны с благоговением повергнуться в прах перед деньгами. Он доказал на практике, что все другие формы богатства всего лишь тень перед этим воплощением богатства как такового. Никогда впоследствии власть денег не выступала в такой первобытно грубой и насильственной форме, как в этот период их юности. Вслед за покупкой товаров на деньги появилось денежное судо, а вместе с ней процент и ростовщичество. И ни одно законодательство позднейшего времени не бросает должника столь жестоко и беспощадно к ногам кредитора-ростовщика. как законодательство древних Афин и Рима, а то и другое возникло спонтанно, как обычное право, исключительно в силу экономической необходимости. Наряду с богатством, заключающимся в товарах и рабах, наряду с денежным богатством, теперь появилось также богатство земельное. Право отдельных лиц на владение земельными парцеллами, предоставленными им первоначально родом или племенем, Упрочилось теперь настолько, что эти парцеллы стали принадлежать им на правах наследственной собственности. Ведь за последнее время они более всего стремились именно к тому, чтобы освободить парцеллу от прав на нее со стороны родовой общины, прав, которые стали для них оковами. От этих оков они избавились, но вскоре после того избавились также и от своей новой земельной собственности. Полная свободная собственность на землю означала не только возможность беспрепятственно и неограниченно владеть ею, но также и возможность отчуждать ее. Пока земля была собственностью рода, этой возможности не существовало. Но когда новый землевладелец окончательно сбросил с себя оковы верховной собственности рода и племени, он порвал также узы до сих пор неразрывно связывавшие его с землей. Что это означало, разъяснили ему деньги, изобретенные одновременно с частной собственностью на землю. Земля могла теперь стать товаром, который продают и закладывают. Едва была установлена собственность на землю, как была уже изобретена и ипотека, смотри Афины. Как по пятам моногамии следует гетеризм и проституция, так по пятам земельной собственности отныне неотступно следует ипотека. Вы желали полной, свободной, отчуждаемой земельной собственности? Так получите же ее. Вот она, тупас валу Георг Дандин. Так вместе с расширением торговли, вместе с деньгами и ростовщичеством, земельной собственностью и ипотекой быстро происходила концентрация и централизация богатств в руках немногочисленного класса. А наряду с этим росло обнищание масс и возрастала масса бедняков. Новая аристократия богатства окончательно оттесняла на задний план старую родовую знать в Афинах, в Риме, у германцев, если только она с самого начала не совпадала с ней. И наряду с этим разделением свободных на классы в соответствии с имущественным положением происходило, особенно в Греции, громадное увеличение числа рабов, принудительный труд которых служил основанием, на котором возвышалась надстройка всего общества. Посмотрим же теперь, что стало при этом общественном перевороте с родовым строем. Он оказался бессильным перед лицом новых элементов, развившихся без его участия. Его предпосылкой было то, что члены одного рода или хотя бы племени, жили совместно на одной и той же территории, заселенной исключительно ими. Это давно уже прекратилось. Повсюду были перемешанные роды и племена, повсюду среди свободных граждан жили рабы, лица, находившиеся под покровительством, чужестранцы. Достигнутая лишь к концу средней ступени варварства, оседлость населения, То дело нарушалось изменениями в его составе и частые перемены места жительства, обусловленными торговой деятельностью, сменой рода занятий, отчуждением земельной собственности. Члены родовых объединений не могли уже собираться для рассмотрения своих собственных общих дел. Кое-как улаживались еще только незначительные дела, такие как проведение религиозных празднеств. Наряду с потребностями и интересами, обеспечивать которые были призваны приспособленные для этого родовые объединения, в результате переворота в условиях производства и вызванных им изменений в общественной структуре возникли новые потребности и интересы, не только чуждые древнему родовому строю, но и во всех отношениях противоположные ему. Интересы ремесленных групп Возникших благодаря разделению труда, особые потребности города в противоположность деревне требовали новых органов, но каждая из этих групп состояла из людей самых различных родов, фратри и племен, включая даже чужестранцев. Эти органы должны были поэтому возникать вне родового строя, рядом с ним, а вместе с тем и в противовес ему. и в каждом родовом объединении сказывалось, в свою очередь, это столкновение интересов, достигавшее своей наибольшей остроты там, где богатые и бедные, ростовщики и должники были соединены в одном и том же роде и в одном и том же племени. К тому же имелась масса нового, чуждого родового общинам населения, которое могло стать силой в стране, как это было в Риме и при том, было слишком многочисленно чтобы его можно было постепенно включить в основанные на кровном родстве роды и племена. Этой массе родовые общины противостояли как замкнутые, привилегированные корпорации. Первобытная, естественно выросшая демократия превратилась в ненавистную аристократию. Наконец, родовой строй вырос из общества, не знавшего никаких, внутренних противоположностей и был приспособлен только к нему. У него не было никаких других средств принуждения, кроме общественного мнения. Здесь же возникло общество, которое в силу всех своих экономических условий и жизни должно было расколоться на свободных и рабов, на эксплуататоров, богачей и эксплуатируемых бедняков. Общество, которое не только не могло вновь примирить эти противоположности, но должно было все больше обострять их. Такое общество могло существовать только в непрекращающейся открытой борьбе между этими классами или же под господством третьей силы, которая якобы стоя над взаимно борющимися классами подавляла их открытые столкновения и допускала классовую борьбу самое большее только в экономической области, в так называемой законной форме. Родовой строй отжил свой век. Он был взорван разделением труда и его посредствием, расколом общества на классы. Он был заменен государством. Выше мы рассмотрели в отдельности три главные формы, в которых государство поднимается на развалинах родового строя. Афины представляют собой самую чистую, наиболее классическую форму, Здесь государство возникает непосредственно и преимущественно из классовых противоположностей, развивающихся внутри самого родового общества. В Риме родовое общество превращается в замкнутую аристократию, окруженную многочисленным, стоящим вне этого общества, бесправным, но несущим обязанности плебсом. Победа плебса взрывает старый родовой строй, И на его развалинах воздвигается государство, в котором скоро совершенно растворяются и родовая аристократия, и плебс. Наконец, у германских победителей Римской империи государство возникает как непосредственный результат завоевания обширных чужих территорий, для господства над которыми родовой строй не дает никаких средств. Но так как с этим завоеванием не связаны ни серьезная борьба с прежним населением, не более прогрессивное разделение труда, так как уровень экономического развития покоренных народов и завоевателей почти одинаков и экономическая основа общества остается, следовательно, прежней, то родовой строй может продолжать существовать в течение целых столетий в измененной территориальной форме, в виде маркового строя и даже на некоторое время восстанавливаться в более слабой форме в позднейших дворянских и патрицианских родах, и даже в родах крестьянских, как это было, например, в Дитмаршине. Итак, государство никоим образом не представляет собой силы извне навязанной обществу. Государство не есть также действительность нравственной идеи, образ и действительность разума, Как утверждает Гегель, государство есть продукт общества на известной ступени развития. Государство есть признание, что это общество запуталось в неразрешимое противоречие с самим собой, раскололось на непримиримые противоположности, избавиться от которых оно бессильно. А чтобы эти противоположности, классы с противоречивыми экономическими интересами не пожрали друг друга и общество в бесплодной борьбе, для этого стала необходимой сила, стоящая, по-видимому, над обществом, сила, которая бы умеряла столкновение, держала его в границах порядка. И эта сила, происшедшая из общества, но оставящая себя над ним, все более и более отчуждающая себя от него, есть государство». По сравнению со старой родовой организацией, государство отличается, во-первых, разделением подданных государства по территориальным делениям. Старые родовые объединения, возникшие и державшиеся в силу кровных уз, сделались, как мы видели, недостаточными большей частью потому, что их предпосылка, связь членов рода с определенной территорией, давно перестала существовать. Территория осталась, но люди сделались подвижными. Поэтому исходным пунктом было принято территориальное деление, и гражданам предоставляли осуществлять свои общественные права и обязанности там, где они поселялись безотносительно к роду и племени. Такая организация граждан по месту жительства общепринята во всех государствах. Она поэтому нам кажется естественной. но мы видели какая потребовалась упорная и длительная борьба пока она могла утвердиться в афинах и риме на место старой организации парадам вторая отличительная черта учреждение публичной власти которая уже не совпадает непосредственно с населением организующим само себя как вооруженная сила это особая публичная власть Необходимо потому, что самодействующая вооруженная организация населения сделалась невозможной со времени раскола общества на классы. Рабы также входят в состав населения. 90 тысяч афинских граждан по отношению к 365 тысячам рабов образуют только привилегированный класс. Народное войско афинской демократии было аристократической публичной властью направленной против рабов и держала их в повиновении но для того чтобы держать в повиновении также и граждан оказалась необходимой как рассказано выше жандармерия эта публичная власть существует в каждом государстве она состоит не только из вооруженных людей но и из вещественных придатков тюрем и принудительных учреждений всякого рода которые были неизвестны родовому устройству общества. Она может быть весьма незначительной, почти незаметной в обществах с еще неразвитыми классовыми противоположностями и в отдаленных областях, как это наблюдается иногда кое-где в Соединенных Штатах Америки. Публичная власть усиливается по мере того, как обостряются классовые противоречия внутри государства, и по мере того, как соприкасающиеся между собой государства становятся больше и населеннее. Взгляните хотя бы на теперешнюю Европу, в которой классовая борьба и конкуренция завоеваний взвинтили публичную власть до такой высоты, что она грозит поглотить все общество и даже государство. Для содержания этой публичной власти необходимы взносы граждан, налоги, Последние были совершенно неизвестны родовому обществу, но мы теперь их знаем достаточно хорошо. С развитием цивилизации даже и налогов недостаточно. Государство выдает векселя на будущее, делает займы, государственные долги. И об этом старушка Европа может порассказать немало. Обладая публичной властью и правом взыскания налогов, Чиновники становятся как органы общества над обществом. Свободного добровольного уважения, с которым относились к органам родового общества, им уже недостаточно, даже если бы они могли завоевать его. Носители, отчуждающиеся от общества власти, они должны добывать уважение к себе путем исключительных законов, в силу которых они приобретают особую святость и неприкосновенность. Самый жалкий полицейский служитель цивилизованного государства имеет больше авторитета, чем все органы родового общества вместе взятые. Но самый могущественный монарх и крупнейший государственный деятель или полководец эпохи цивилизации мог бы позавидовать тому, не из-под палки приобретенному и бесспорному уважению, которое оказывают самому незначительному родовому старейшине. Последний стоит внутри общества, тогда как первые вынуждены пытаться представлять собой нечто вне его и над ним. Так как государство возникло из потребности держать в узде противоположность классов, так как оно в то же время возникло в самих столкновениях этих классов, то оно по общему правилу является государством самого могущественного экономически господствующего класса который при помощи государства становится также политически господствующим классом и приобретает таким образом новые средства для подавления и эксплуатации угнетенного класса так античное государство было прежде всего государством рабовладельцев для подавления рабов, феодальное государство – органом дворянства для подавления крепостных и зависимых крестьян. А современное представительное государство есть орудие эксплуатации наемного труда капиталом. В виде исключения встречаются, однако, периоды, когда борющиеся классы достигают такого равновесия сил, что государственная власть на время получает известную самостоятельность по отношению к обоим классам, как кажущаяся посредница между ними. Такова абсолютная монархия XVII и XVIII веков, которая держит в равновесии дворянство и буржуазию друг против друга. Таков бонапартизм I и особенно второй империи во Франции, который натравливал пролетариат против буржуазии и буржуазию против пролетариата. Новейшее достижение в этой области, при котором властитель и подвластные выглядят одинаково комично, представляет собой новая германская империя бисмарковской нации. Здесь поддерживается равновесие между капиталистами и рабочими, противостоящими друг другу. и они подвергаются одинаковому надувательству в интересах оскудевшего прусского захолустного юнкерства. Кроме того, в большинстве известных в истории государств предоставляемые гражданам права соразмеряются с их имущественным положением, и этим прямо заявляется, что государство – это организация имущего класса для защиты его от неимущего. Так было уже в Афинах и Риме с их делением на имущественные категории. Так было и в средневековом феодальном государстве, где степень политического влияния определялась размерами землевладения. Это находит выражение и в избирательном цензе современных представительных государств. Однако это политическое признание различий в имущественном положении отнюдь не Напротив, оно характеризует низшую ступень государственного развития. Высшая форма государства, демократическая республика, становящаяся в наших современных общественных условиях все более и более неизбежной необходимостью и представляющая собой форму государства, в которой только и может быть доведена до конца последняя решительная борьба между пролетариатом и буржуазией, эта демократическая республика официально ничего не знает о различиях по богатству. При ней богатство пользуется своей властью косвенно, но зато тем вернее, с одной стороны, в форме прямого подкупа чиновников, классическим образцом является Америка, с другой стороны, в форме союза между правительством и биржей, который осуществляется тем легче, чем больше возрастают государственные долги и чем больше акционерные общества сосредоточивают в своих руках не только транспорт но и самое производство и делают своим ссредотоием ту же биржу ярким примером этого кроме америки служит новейшая французская республика и даже добропорядочная швейцария внесла свою лепту на этом поприще но что для этого братского союза правительства и биржи совсем не требуется демократической республики доказывает кроме англии новая германская империя где нельзя сказать кого выше вознесло всеобщее избирательное право бисмарка или блейхардера наконец имущий класс господствует непосредственно при помощи всеобщего избирательного права до тех пор пока угнетенный класс в данном случае следовательно пролетариат еще не созрел для освобождения самого себя, он будет в большинстве своем признавать существующий общественный порядок единственно возможным и политически будет идти в хвосте класса капиталистов, составлять его крайнее левое крыло. Но по мере того, как он созревает для своего самоосвобождения, он конституируется в собственную партию, избирает своих собственных представителей а не представителей капиталистов. Всеобщее избирательное право – показатель зрелости рабочего класса. Дать больше оно не может и никогда не даст в теперешнем государстве. Но и этого достаточно. В тот день, когда термометр всеобщего избирательного права будет показывать точку кипения у рабочих, они, как и капиталисты, будут знать, что делать. Итак, Государство существует неизвечно. Были общества, которые обходились без него, которые понятия не имели о государстве и государственной власти. На определенной ступени экономического развития, которая необходимо связана была с расколом общества на классы, государство стало в силу этого раскола необходимостью. Мы приближаемся теперь быстрыми шагами к такой ступени развития производства, на которой существование этих классов не только перестало быть необходимостью, но становится прямой помехой производству. Классы исчезнут так же неизбежно, как неизбежно они в прошлом возникли. С исчезновением классов исчезнет неизбежно государство, общество, которое по-новому организует производство на основе свободной и равной ассоциации производителей, отправит всю государственную машину туда, где ей будет тогда настоящее место – в музей древности, рядом с прялкой и с бронзовым топором. Итак, согласно сказанному, цивилизация является той ступенью общественного развития, на которой разделение труда, вытекающий из него обмен между отдельными лицами и объединяющие оба эти процесса товарное производство достигают полного расцвета и производят переворот во всем прежнем обществе. Производство на всех предшествовавших ступенях общественного развития было по существу коллективным, равным образом и потребление сводилось к прямому распределению продуктов внутри больших или меньших коммунистических общин. Этот коллективный характер производства осуществлялся в самых узких рамках, но он влек за собой господство производителей над своим производственным процессом и продуктом производства. Они знают, что делается с продуктом, они потребляют его, он не выходит из их рук. И пока производство ведется на этой основе, оно не может перерасти производителей, не может породить таинственные, чуждые им силы как это постоянно и неизбежно бывает в эпоху цивилизации. Но в этот производственный процесс медленно проникает разделение труда. Оно подрывает коллективный характер производства и присвоения. Оно делает преобладающим правилом присвоение отдельными лицами и вместе с тем порождает обмен между ними. Как это происходит, мы исследовали выше. Постепенно товарное производство становится господствующей формой. При товарном производстве, производстве уже не для собственного потребления, а для обмена, продукты по необходимости переходят из рук в руки. Производитель при обмене отдает свой продукт. Он уже не знает, что с ним станет. Когда же в роли посредника между производителями появляются деньги, а вместе с деньгами купец – Процесс обмена становится еще запутаннее, конечная судьба продуктов еще неопределеннее. Купцов много, и ни один из них не знает, что делает другой. Товары теперь переходят уже не только из рук в руки, но и с рынка на рынок. Производители утратили власть над всем производством условий своей собственной жизни, но эта власть не перешла их купцам. Продукты и производства попадают во власть случая. Но случайность – это только один полюс взаимозависимости, другой полюс который называется необходимостью. В природе, где так же как будто господствует случайность, мы давно уже установили в каждой отдельной области внутреннюю необходимость и закономерность, которые пробивают себя дорогу в рамках этой случайности. Но что имеет силу для природы, имеет также силу и для общества. Чем больше какая-нибудь общественная деятельность, целый ряд общественных процессов ускользает из подсознательного контроля людей, выходит из-под их власти. Чем более эта деятельность кажется предоставленной чистой случайности, тем больше с естественной необходимостью пробивают себе дорогу в рамках этой случайности Свойственны ей внутренние законы. Такие законы господствуют и над случайностями товарного производства и товарообмена. Отдельному производителю и участнику обмена они противостоят как чуждые, вначале даже неведомые силы, природа которых еще подлежит тщательному изучению и познанию. Эти экономические законы товарного производства изменяются на различных ступенях развития этой формы производства, но в общем и целом весь период цивилизации протекает под знаком их господства. Еще и теперь продукт господствует над производителями, еще и теперь все общественное производство регулируется не согласно сообща обдуманному плану, а слепыми законами, которые проявляются со стихийной силой, последней инстанции в бурях периодических торговых кризисов. Мы видели, как на сравнительно ранней ступени развития и производства рабочая сила человека становится способной давать значительно больше продуктов, чем это необходимо для существования производителя, и что эта ступень развития в основном есть та самая ступень, на которой возникает разделение труда и обмен между отдельными лицами. И немного потребовалось теперь времени для того, чтобы открыть великую истину, что человек также может быть товаром, что силу человека можно обменивать и потреблять, если превратить человека в раба. Едва люди начали менять, как уже они сами стали предметами обмена. Действительный залог превратился в страдательный, хотели того люди или нет. С появлением рабства, достигшего при цивилизации своего наивысшего развития, произошло первое крупное разделение общества на эксплуатирующий и эксплуатируемый классы. Это разделение продолжало существовать в течение всего периода цивилизации. Рабство первая форма эксплуатации, присущая античному миру. За ним следует крепостничество в Средние века. Наемный труд в новое время. Таковы три великие формы порабощения, характерные для трех великих эпох цивилизации. Открытое, а с недавних пор замаскированное рабство всегда ее сопровождает. Ступень товарного производства, с которой начинается цивилизация, экономически характеризуется первое введением металлических денег, а вместе с тем – и денежного капитала, процента и ростовщичества. Второе. Появлением купцов как посреднического класса между производителями. Третье. Возникновением частной собственности на землю и ипотеки. И четвертое. Появлением рабского труда как господствующей формы производства. Цивилизации соответствует и вместе с ней окончательно утверждает свое господство Новая форма семьи – моногамия, господство мужчины над женщиной и отдельная семья как хозяйственная единица общества. Связующей силой цивилизованного общества служит государство, которое во все типичные периоды является государством исключительно господствующего класса и во всех случаях остается по существу машиной для подавления угнетенного, эксплуатируемого класса. Для цивилизации характерно еще следующее. С одной стороны, закрепление противоположности между городом и деревней как основы всего общественного разделения труда. С другой стороны, введение завещаний, с помощью которых собственник может распоряжаться своей собственностью и после своей смерти. этот институт прямо противоречащий древнему родовому строю в афинах был неизвестен вплоть до салона время он был введен уже на ранней стадии, но когда именно мы не знаем у германцев ввели его попы для того чтобы добропорядочный германец мог беспрепятственно завещать церкви свое наследство основывающиеся на этих устоях цивилизация совершила такие дела до каких древнее родовое общество не доросло даже в самой отдаленной степени. Но она совершила их, приведя в движение самые низменные побуждения и страсти людей и развив их в ущерб всем их остальным задаткам. Низкая алчность была движущей силой цивилизации с ее первого до сегодняшнего дня. Богатство, еще раз богатство и трижды богатство – Богатство не общество, а вот этого отдельного жалкого индивида было ее единственной определяющей целью. Если при этом в недрах этого общества все более развивалась наука и повторялись периоды высшего расцвета искусства, то только потому, что без этого невозможно были бы все достижения нашего времени в области накопления богатства, так как основой цивилизации служит эксплуатация одного класса другим, то все ее развитие совершается в постоянном противоречии. Всякий шаг вперед в производстве означает одновременно шаг назад в положении угнетенного класса, то есть огромного большинства. Всякое благо для одних необходимо является злом для других. Всякое новое освобождение одного класса новым угнетением для другого. Наиболее ярким примером этого является введение машин, последствия которого теперь общеизвестны. И если у варваров, как мы видели, едва можно было отличить права от обязанностей, то цивилизация даже круглому дураку разъясняет различие и противоположность между ними, предоставляя одному классу почти все права и взваливая на другой почти все обязанности. Но этого не должно быть. что хорошо для господствующего класса должно быть благом и для всего общества, с которым господствующий класс себя отождествляет. Поэтому чем меньше идет вперед цивилизация, тем больше она вынуждена набрасывать покров любви на неизбежно порождаемые ею отрицательные явления, прикрашивать их или лживо отрицать. Одним словом, вводить в практику общепринятое лицемерие которое не было известно ни более ранним формам общества, ни даже первым ступеням цивилизации, и которое, наконец, достигает высшей своей точки в утверждении «Эксплуатация угнетенного класса производится эксплуатирующим классом единственно и исключительно в интересах самого эксплуатируемого класса, и если последний этого не понимает и даже начинает восставать против этого», то это самая черная неблагодарность по отношению к благодетелям эксплуататорам. А теперь в заключении суждения моргаа о цивилизации. С наступлением цивилизации рост богатства стал столь огромным, его формы такими разнообразными, его применение таким обширным, а управление им в интересах собственников таким умелым, что это богатство сделалось неодолимой силой. противостоящий народу. Человеческий ум стоит в замешательстве и смятении перед своим собственным творением. Но все же настанет время, когда человеческий разум окрепнет для господства над богатством, когда он установит как отношение государства к собственности, которую оно охраняет, так и границы прав собственников. Интересы общества, безусловно, выше интересов отдельных лиц. и между ними следует создать справедливые и гармонические отношения. Одна лишь погоня за богатством не есть конечное назначение человечества, если только прогресс останется законом для будущего, каким он был для прошлого. Время, прошедшее с наступления цивилизации, это ничтожная доля времени, прожитого человечеством, ничтожная доля времени, которое ему еще предстоит прожить. Завершение исторического поприща, единственной конечной целью которого является богатство, угрожает нам гибелью общества, ибо такое поприще содержит элементы своего собственного уничтожения. Демократия в управлении, братство внутри общества, равенство прав, всеобщее образование осветят следующую высшую ступень общества, к которой непрерывно стремятся опыт, разум и наука. Оно будет возрождением, но в высшей форме, свободы, равенства и братства древних родов. Морган. Древнее общество. Страница 552. Написано в конце марта, 26 мая 1884 года. Напечатано отдельной книгой в Цюрихе в 1884 году. Подпись Фридрих Энгельс.